1813 год. Война в Европе. 1 мая в понедельник на рассвете оставили мы дом отцовский. Совесть укоряет меня, что я не уступила просьбе батюшки не ехать в этот день. Он имеет предрассудок считать понедельник несчастливым, но мне надобно было уважить его, а особливо в этом случае». Отец отпускал любимого сына и расставался с ним, как с жизнью. «Ах, я не права, очень не права. Сердце мое не перестает укорять меня. Я воображаю, что батюшка будет грустить и думать гораздо более теперь, нежели когда бы мы, согласно воле его, выехали днем позже. Человек неисправим». Сколько раз уже раскаивалась я, поступив упорно только потому, что считала себя вправе так поступить. Никогда мы не бываем так несправедливы, как тогда, когда считаем себя справедливыми. И как могла, как смела я противопоставить свою волю воле Отца моего, я, которая считаю, что Отец должен быть чтим детьми своими, как божество». Какой демон наслал затмение на ум мой? За три станции, не доезжая к Казани, коляску нашу изломало в куски. Нас сбросила с косогоров широкий ров. Коляска наша растрещилась, но мы, к счастью, остались оба невредимы. Теперь мы поедем в телеге. Как странно участь моя. Сколько лет уже разъезжаю я именно на том роде повозки, который не терплю. Москва. Митрофанов сказал нам горестную весть. Кутузов умер. Теперь я в самом затруднительном положении. Брат мой записан в горную службу и в ней числится, а я увезла его, не взяв никакого вида от его начальства. Как мне теперь отдать его в военную службу? При жизни Кутузова необдуманности это не имело бы никаких последствий, но теперь я буду иметь тьму хлопот. Митрофанов советует отослать Василия домой, но с первых слов об этом брат решительно сказал, что он ни для чего не хочет возвратиться в дом и кроме военной службы ни в какой другой не будет. Смоленская дорога. Проезжая лесами, я долго не могла понять причины дурного запаха, наносимого иногда ветром из глубины их. Наконец я спросила об этом ямщика — и получила ответ, какого не могло быть ужаснее, сказанный совсем всем равнодушием русского крестьянина. «Где-нибудь француз гниет». В Смоленске ходили мы по разрушенным стенам крепости. Я узнала то место близ кирпичных сараев, где мы так невыгодно были помещены и так беспорядочно ретировались. Я указала его брату, говоря, «Вот здесь, Василий, жизнь моя была в опасности». Бегство французов оставило ужасные следы. Тела их гниют в глубине лесов и заражают воздух. Несчастные. Никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их. Ужасы рассказывают об их плачевной ретираде. Когда мы воротились на станцию, смотрителя не было дома жена его просила нас войти в комнату и записать самим свою подорожную лошади сейчас будут сказала она садясь за свою работу и поцеловав нежно миловидную девочку которая стояла подле нее это дочь ваша спросила я нет это француженка сирота пока закладывали нам лошадей хозяйка рассказала трогательную историю прекрасной девочки. Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собой свои семейства. При гибельной ретираде своей, или лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш – развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг гиканье казаков раздалось по лесу. Несчастные, они кинулись все в рось, куда глаза глядят, и стараясь только забежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет 8 девочка, это самая, которая теперь стоит перед нами, опершись на колени своей благодетельницы и плачет от ее рассказа. Забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползала в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого пальтеца. Бедное дитя, совсем окоченевшее, выползло, наконец, при закате солнца на большую дорогу. Оно не имело сил идти, но ползло на руках и ногах. И в это время проезжал верхом казацкий офицер. Он мог бы и не видать ее, Но девочка имела столько присутствия духа, что, собрав все силы, кричала ему по-французски. «Мой друг, сделайте милость, посадите меня на вашу лошадь!» Удивленный казак остановил лошадь и, всматриваясь в предмет, шевелящийся на дороге, был тронут до слез, видя, что это дитя почти полуногое, потому что все ее одеяние изорвалось, руки и ноги ее были совсем закоченевши. Она упала, наконец, без движения. Офицер взял ее на руки, сел с нею на лошадь и поехал к Смоленску. Проезжая мимо станции, он увидел жену смотрителя, стоящую у ворот. «Возьмите, сделайте одолжение эту девочку на ваше попечение». Смотрительша сказала, что ей некуда с ней деваться, что у нее своих детей много. «Ну так я при ваших глазах...» Разможу ей голову об этот угол, чтобы избавить дальнейших страданий». Пораженная как громом этой угрозой и думая уже видеть исполнение ее на самом деле, Смотрительша поспешно выхватила бесчувственную девочку из рук офицера и унесла в горницу. Офицер поскакал далее. Более двух месяцев дитя находилось почти при смерти. Несчастное все поморозилось. Кожа сходила лоскутьями с рук и ног, волосы вышли, и, наконец, после сильной горячки оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у как любимая дочь, выучилась говорить по-польски и, благодаря незрелости возраста своего, не сожалеет о потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода, она из лучшей фамилии в Леоне». Многие знатные дамы, которым Смотрительша рассказывала, так же, как и нам эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них, но она всегда отвечала, обнимая Смотрительшу. «Маменька возвратила мне жизнь, я навсегда останусь с нею». Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди своей рыдающее дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души. Курьерскую подорожную меня взяли и дали другую только до Слонима, где все офицеры, почему-нибудь отставшие от своих полков, остаются уже под начальством Кологривого, и меня ожидает та же участь. На дороге съехались мы с гусарским офицером Никифоровым, весьма вежливым и обязательным, но немного странным. Мой повесо-брат находит удовольствие сердить его на каждой станции. Слоним. Опять я здесь, но как все изменилось. Я не могла даже отыскать прежней квартиры у старого гвардейца. Кологривов принял меня с самым строгим начальническим видом. «Что вы так долго пробыли дома?» — спросил он. Я отвечала, что за болезнью. «Имеете вы свидетельство от лекаря?» «Не имею». «Почему?» Не находил надобности брать его. Этот странный ответ рассердил колагрива водокрайности. «Вы, сударь, повеса!» Я ушла, не дав ему кончить этого обязательного слова. «Итак, что ж теперь делать? Имея на руках несовершеннолетнего брата, которого нельзя отдать в полк, потому что он числится уже в горной службе, куда я денусь с ним?» Так думала я, закрыв лицо руками и облокотясь на большой жидовский стол. Тихий удар по плечу заставил меня взглянуть на свет Божий. «Что вы так задумались, Александров? Вот вам приказ от Кологривого. Вам должно ехать в Лайшин, к ротмистру Бибикову, и принять от него лошадей, которых вы будете пасти на лугах зеленых, на мураве шелковой». Я совсем не имела охоты шутить. Что я буду делать с братом? Куда я дену его? Взять с собою в полк, представить ему картину жизни Уланской, такому незрелому юноше? Сохрани, Боже! Ну что ж я буду делать? Ах, для чего я не оставила его дома? Мое умничение растерзало сердце отца, с нежно любимым сыном, и вместо пользы принесло мне хлопоты и досаду. Печаль и беспокойство столько изменили вид мой, что Никифоров, наш дорожный товарищ, был тронут этим. Оставьте у меня вашего брата, Александров. Я буду ему тем же, чем были вы, и точно ту же дружбу и те же попечения увидит он от меня, как бы от самих вас. Предложение благородного Никифорова сняло тяжесть сердца моего. Я поблагодарила его от всей души и отдала ему брата, прося последнего не терять времени, писать к отцу и требовать увольнения из горной службы. Я отдала ему все деньги, простилась и уехала в Лайшин. Род мистер Бибиков, Рузи, Бураго и я имеем поручение откармливать усталых, раненых и исхудавших лошадей всех уланских полков. На мою часть досталось 150 лошадей и 40 человек улан для присмотра за ними». Селение, в котором квартирую, в пятнадцати верстах от Лаишина, окружено лесами и озерами. Целые дни провожу я, разъезжая верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, как хрусталь, озерах. Я занимаю обширный сарай. Это моя зала. Пол ее усыпан песком, стены украшены цветочными гирляндами, букетами и венками». В середине всего этого поставлена пышная ложа. Во всем смысле этого слова – пышная. На четырех низеньких отрубках положено три широкие доски. На них наслано четверти в три вышиною мелкое душистое сено, почти из одних цветов, и закрыто некоторым родом бархатного ковра с яркими блестящими цветами. Большая софьянная подушка черного цвета с пунцовыми украшениями «Довершает великолепие моей постели, служащей мне также диваном и креслами. Я на ней сплю, лежу, сижу, читаю, пишу, мечтаю, обедаю, ужинаю и засыпаю. Теперь июль. В течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучиваюсь. Встаю на заре в три часа, то есть просыпаюсь, и тогда же Улан приносит мне кофе» которого и выпиваю стакан с черным хлебом и сливками. Позавтракав таким образом, иду осматривать свою паству, размещенную по конюшням. При мне ведут их на водопой. По веселым и бодрым прыжкам их вижу я, что уланы мои следуют примеру своего начальника. Овса не крадут, не продают, но отдают весь этим прекрасным и послушным животным. Вижу, как формы их, прежде искаженные худобою, принимают свою красивость, полнеют, шерсть прилегает, лоснится, глаза горят, уши, едва было не повисшие, начинают быстро двигаться и уставляться вперед. Погладив и полоскав красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид». В двенадцать часов возвращаюсь в свою сплетенную с хвороста залу. Там готова уже мне миска очень вкусных малороссийских щей или борщу и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду опять гулять или по полям, или над рекою. Возвращаюсь домой часа на два, чтобы написать несколько строк, полежать, помечтать настроить воздушных замков, опять разломать их, посмотреть наскоро свои записки, не поправляя в них ничего. Да и куда мне поправлять и для чего? Их читать будет своя семья, а для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и, наконец, возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое. После всего этого день мой заключается сценою — которая непременно каждый вечер возобновляется. Теперь рабочая пора, и так при наступлении ночи все молодицы и девицы с протяжным пением, отвратительнее которого я ничего не слыхала, возвращаются с полей и густую толпою идут к деревне. У входа ее ожидают их мои уланы, тоже с толпой стоящие. Соединясь, обе толпы смешиваются, пение умолкает, Слышен говор, хохот, виск и брань, последняя всегда от мужей. И с таким гаммом все они вбегают в деревню и, наконец, идут по домам. Замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто, никто ничего не знает. Все считают возможным, но никто не верит». «Мне не один раз уже рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями. Один описывал меня красавицею, другой уродом, третий старухою, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность и так далее. Судя по этим описаниям, я могла бы быть уверенную, что никогда ничьи подозрения не остановятся на мне», «Если бы одно обстоятельство не угрожало обратить наконец на меня замечания моих товарищей. Мне должно носить усы, а их нет, и, разумеется, не будет. Назимовы, Солнцев или загуб часто уже смеются мне, говоря, «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? Уж не лапландец ли ты?» «Разумеется, это шутка. Они не полагают мне более восемнадцати лет». В Брест-Литовском, прежде выступления за границу, должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые два часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России. Солнце вышло из облаков и ярко заблистало. Лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры. «Ночь в Богемии. Ваше благородие, завтра дежурным по эскадрону. Рано ли поход?» Вахмистр, объявлявший мне мое дежурство, отвечал, что в приказе отдано в четыре часа утра быть на сборном месте. «Хорошо, ступай. Сегодня до смерти устала. Только что пришли на квартиры. Я отдала моего урагана Киндзерскому». И пустилась по первой тропинке, какая попалась на глаза. Идти, куда она поведет. И целый день проходила, то взбираясь на горы, то спускаясь в долины, то бегая от одного прекрасного места к другому. Мне везде хотелось быть, где только я видела хорошее местоположение. А их было множество. Не прежде, как по закате солнца кончилась моя прогулка. Спеша возвратиться в эскадрон, я не могла, однако же, не остановиться еще на четверть часа, чтобы полюбоваться, как вечерний туман, подобно беловатому дыму, начинал наполнять узкие ущелья гор. Наконец я дома, то есть в эскадроне. Извините, любезный батюшка, я всякий раз забываю, что вы не любите, когда я употребляю слово «дом», говоря об эскадроне. И первую встречу был наряд на дежурство». Я позвала своего денчика, зануда, разбуди меня завтра на рассвете. Не турбуйтесь, ваше благородие, разбудит вас генерал Марш. Ах да, я и забыл. Ну так не надобно. Что может быть досаднее, как генерал Марш на рассвете? Заря еще не совсем занялась, а уже трубачи стали фронтом перед моими окнами. И заиграли эту штуку, которая имеет волшебную силу не только прогнать сон, но и заставить в ту же секунду вставать и одеваться ленивейших из нашего вооруженного сословия. Хотя я считаюсь одним из деятельнейших офицеров, однако же никогда еще мне так не хотелось остаться в постели на полчаса, как теперь. Но вот Рузи распахнул дверь настежь и влетел в полном униформе. «Как? Ты еще лежишь? А дежурство...» «Вставай, вставай! Какой ты чудак! Разве не слыхал генерал Марша?» «Как будто можно не слыхать, когда над самым ухом играют в десять труб!» «Уж и в десять! Какое великолепие! Всего два трубача ездят по деревне!» «Однако ж вставай! Ведь ротмистр шутить не любит!» «Вот еще вздумал стращать! Вставай! Я иду выводить эскадрон!» Рузи ушел, а я в пять минут оделась. Мне что-то показалось, что к полному униформу надобен султан, и я приказала зануде подать его. Но когда он принес, то я совсем не могла понять, что такое проклятый усач держит в руках. Это была какая-то длинная желто-бурая кисть. Что это такое, зануда? «Султан вашего благородия!» «Это султан. Где же он был у тебя?» «В чемодане». «И верно, без футляра». Без футляра. «Подай, негодный человек!» Я с досадою вырвала из рук остолбеневшего зануды султан свой и, вложив его в каску, пошла к товарищам. Зануда ворчал вслед про себя. на «Ну, урода все не в угоду! Перед кем он хотел пялиться со своим султаном?» Взглянув на мои нахмуренные брови и на султан, ни на что не похожий, офицеры хором захохотали. «Ах, как ты мил сегодня, Александров! Как тебе к лицу этот султан? Сегодня ты и он сотворены друг для друга. И к чему так украсился, позволь спросить? Я дежурным. Так что ж, надо быть в полной форме. И с султаном? Да, как ты смешон! Полно, брат, брось эту дрянь, а то он тебе сломит голову при теперешнем ветре». Я не послушалась. «Мы выступили». На походе Рузи сдал мне дежурство, и как он в четвертом взводе, то мы ехали вместе за эскадроном. «Знаешь ли, Александров, где мы ночуем сегодня?» «Знаю, в поместье барона Н». «Ну да. Но ведь ты не воображаешь, какие удовольствия нас ожидают». «Какие же? Мы квартируем в самом замке. Барон богат, как крест, гостеприимен. Переход сегодняшний невелик». «Успеем прийти задолго до вечера. У барона, верно, есть дочери и фортепиано. О, я предчувствую что-то восхитительное!» Ты помешался, Рузи. «Кто тебя уверил, что барон расположен будет забавлять нас?» «Немцы говорят, что он очень добрый, любит жить весело. Ну а дочери, если их нет, найдутся». Ветер от часу более усиливался. «Переедем, Рузи, на другую сторону». «Мне кажется, ты правду сказал, что султан сломит мне голову. Этот досадный ветер порывает его из стороны в сторону». Мы переехали. В этот день назначено было рушиться всем надеждам Рузи. Ясное небо покрылось сперва легкими облаками, после тучами и, наконец, обложилось все черную непроницаемую пеленою дождь с шумом и ветром спустился на нас рекою и нещадно поливал беззащитных улан пока мы успели надеть свои плащи все уже было мокро на нас проводники нас водили бог знает где и короткий переход растянулся так что мы пришли на квартиры в глубокую полночь. Мокрые, дрожащие, обрызганные красную глиной, остановились мы, наконец, перед пышным замком барона Н. Ах, с какой радостью спрыгнула я с лошади! Мне не верилось, что я уже на земле. Целый день на коне, целый день под дождем, члены мои совсем одеревенели. Такой переход надолго останется в памяти. — Что ж ты встал с лошади, Александров? — спросил ротмистр. «Разве ты забыл, что ты дежурный? Садись опять и разведи людей по квартирам». «Я могу это сделать и пешком, ротмистр», — отвечала я и, взяв в повод своего урагана, пошла было перед эскадроном. Ротмистр усовестился. «Воротись, Александров, людей разместит унтер-офицер». Мы пошли вверх по чистой, светлой и, как стекло, гладкой лестнице. Вошли в комнаты великолепные, роскошно меблированные и расположились отдыхать на креслах и диванах. Злой рок постиг все, к чему только мы прикоснулись, как бы то ни было. Ходили, стояли, сидели, везде оставляли следы красной глины, которую были обрызганы с головы до ног, или правильнее — с ног до головы. «Приветливый хозяин просил нас садиться за стол». Ротмистры, товарищи мои в ту же минуту уселись, шумно заговорили, забренчали рюмками, стаканами, тарелками, шпорами, саблями, и, полагая себя обезопасенными от дождя и ветра на всю остальную часть ночи, предались беззаботно удовольствию роскошного стола и веселого разговора. Пользуясь их ревностным старанием около ужина, я ушла в спальню или просто в комнату, для нас назначенную. Двери из нее в столовую были растворены. Несколько кроватей стояли рядом у стен. Как это не жаль барону дать такое прекрасное белье для постелей? Одна пощада, какую могла я сделать бароновой роскоши, состояла в том, что скинула сапоги, облипнувшие глиною, В остальном же во всем легла на пуховик и пуховиком закрылась. Как все это было хорошо, чисто, бело, мягко, нежно, богато. Все атлас, батист, кружева и среди всего этого мокрый улан, забрызганный красной глиной. Положение мое казалось мне так забавным, что я смеялась, пока не заснула я проснулась от громкого и жаркого спора нашего ротмистра с майором Ничволодовым Оренбургского уланского полка. — Вашей канцелярии не умели написать, — говорил ротмистр. — Извините, — вежливо отвечал Ничволодов, — у вас не умели прочитать. Спорили, кричали, наконец начали снова читать приказ, и оказалось, что Ничволодов прав, мы не на своих квартирах. Вот ужасная весть. Я вмиг выскочил из своего теплого приюта. Ротмистр искал уже меня глазами. «Где дежурный офицер?» «Александров!» «Ступайте, велите играть тревогу, да как можно громче!» Но, видя, что я не трогаюсь с места, спросил с удивлением. «Что ж вы сидите?» Нич Володов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный!» «Ну, суд, доредите хоть в чулках!» К счастью, Денчик вошел с моими сапогами. Я проворно надела их и бегом убежала, чтобы не слыхать насмешливых восклицаний ротмистра. — Отличный дежурный! Вам бы совсем раздеться! Ветер дул своими и порывами. Дождь лил, и ночь была темна, как нельзя уже быть темнее. На дворе стояли наши трубачи. «Ступайте по всей деревне и играйте тревогу сильнее», — сказала я им. Они поехали. Не было другого средства собрать людей наших, размещенных в деревне, растянутой версты на три по ущельям гор. Часа через полтора эскадрон собрался. Мы сели на лошадей. Проводники с факелами поместились впереди, назади и по бокам эскадрона. «Мы пошли, дрожа и проклиная поход, бурю, ротмистра и дальность квартир. Нам должно было пройти еще две мили». Отъехав с полверсты, ротмистр вдруг остановил эскадрон. «Мозг неугомонного начальника нашего озарила нелепая мысль оставить меня одну дожидаться людей, которые, полагал он, не слыхали тревоги или не могли поспеть на сборное место». «Соберите их всех, Александров, и приведите за нами вслед на квартиры. Прекрасное распоряжение. Но делать нечего, возражать нельзя. Я осталась. Эскадрон пошел, и когда хлопанье по грязи конских копыт совсем затихло, дикий вой ветра овладел всею окрестностью». Вслушиваясь в ужасный концерт, я мечтала, что окружена злыми духами, завывающими в ущельях гор. Право, ротмистер помешался в уме. Почему он не оставил мне одного из проводников с факелом? Что я теперь буду делать? Как найду дорогу обратно в деревню? Ее не видно. Огня нигде ни одной искры не светится. Неужели мне стоять тут как на часах и стоять до самого рассвета? Бесполезные вопросы мои самой себе были прерваны нетерпеливым прыжком моего коня. Я хотела было успокоить его, лаская рукою, но это средство, прежде всегда действительное, теперь не помогло. Он прыгал, поднимался на дыбы, крутил головой, храпел, бил копытом в землю и ходил траверсом то в ту, то в другую сторону. Не было возможности усмирить беснующегося урагана. Шум окрестных лесов и вой ветра оглушали меня, но, несмотря на это, мне слышался другой шум и другой вой. Желая и страшась увериться в своей ужасной догадке, я невольно и с замиранием сердца прислушиваюсь к неизъяснимому испугу моему, узнаю, что не обманулась» что это падает ручей в глубокую пропасть, и что по ту сторону оврага воет что-то, но только не ветер. Воображение мое рисовало уже мне стаю голодных волков, терзающих моего урагана, и я так занялась этим отчаянным предположением, что забыла опасность гораздо ближайшую и вовсе не мечтательную. Пропасть, в которую низвергался ручей, была в двух шагах от меня — а ураган все еще не стоял смирно. Наконец я вспомнила, и первым движением было броситься с лошади, но мысль, что она вырвется и убежит за эскадроном, удержала меня. «Ах, добрый отец мой! Что было бы с тобою, если б ты мог теперь видеть дочь свою на бешеном коне, близ пропасти, ночью, среди лесов, ущелий и в сильную бурю?» Гибель прямо смотрела мне в глаза. Но промысл Вышнего, Отца нашего на небесах, следит все шаги детей своих. Порыв ветра вырвал султан мой и понес быстро через ров прямо к кустарнику, где слышался мне, как я думала, вой волков, страшных товарищей ночной стражи моей. Через минуту вой прекратился, и ураган перестал прыгать. Теперь я могла бы уже встать с него, но прежнее опасение, что он вырвется, удержало меня еще раз, и я, подобно конной статуе, стояла неподвижно над обрывом бездны, в которую с шумом падал ручей. Дождь давно уже перестал, ветер начал утихать, ночь сделалась светлее, и я могла явственно разглядеть предметы, меня окружавшие. За мною, вплоть близ задних ног моего урагана, была пропасть. Во всю жизнь я не соскакивала так скоро с лошади, как теперь, и тотчас отвела ее от этого ужасного соседства. Всматриваясь с беспокойством в чернейшуюся глубь кустарников за оврагом, я не могла еще ничего разглядеть там, но ураган покоен, и так видно ничего и нет». Хотелось правду увидеть мне и султан свой, однако ж нигде ничего не белелось, и если он не ворву, то вихрем занесло его, бог знает куда. Продолжая присматриваться ко всему меня окружающему, я разглядела множество дорог, дорожек и тропинок, ведущих в горы, в ущелье и в леса, но где та, по которой мне надобно ехать? Ни на одной не видно конских следов. Пока я старалась увидеть хоть малейший признак их, туман, предвестник утра, начал расстилаться вокруг меня белым облаком, сгустился и покрыл все предметы непроницаемую мглою, и вот я опять не смею сделать шагу, чтобы не сломить себе головы или не потерять вовсе уже дороги. Утомленная и опечаленная, легла я на траву подле рыхлой колоды, Сперва я только облокотилась на нее, но нечувствительно склонилась и голова моя, сомкнулись глаза, и сон овладел мною совершенно. Рай окружал меня, когда я проснулась. Солнце только что взошло, миллионы разноцветных огней горели на траве и на листах. Бездна, ручей, лес, ущелье... «Все, что ночью казалось так страшно, теперь было так восхитительно, свежо, светло, зелено, усеяно цветами. В ущельях столько тени и травы. Последнему обстоятельству обязана я тем, что ураган не убежал. Он покойно ходил по расистой траве и с наслаждением ел ее. Я пошла к нему, без труда поймала и села на него». «Не один раз уже испытала я, что инстинкт животного в некоторых случаях более приносит пользы человеку, нежели собственные его соображения. Только случайно могла бы я потрафить на дорогу, по которой пошел эскадрон, но ураган, которому я отдала на волю выбирать ее, в четверть часа вышел на ту, на которой ясно видны были глубокие следы множества кованых лошадей». «Это наш вчерашний путь. В версте от него, между ущельями, виднелась деревня барона Энн, а вчера ротмистер оставил меня в нескольких саженях от нее. Все это возня проклятого урагана отвела меня на такое пространство. Я поворотила его к деревне, чтобы посмотреть, нет ли там наших людей. Но он решительно не согласился на то». Поднялся на дыбы и весьма картинно повернулся на задних ногах в ту сторону, куда пошел эскадрон. Кажется, ураган умнее меня. Можно ли полагать, что уланы пробудут на ночлеге до восхода солнца, если б даже и остались от эскадрона? Дав волю коню своему галопировать, как он хочет и куда хочет, я неслась довольно скоро то с горы на гору, то по закраинам глубоких оврагов. Узкая дорога круто поворачивала направо около одного глубокого обрыва, обросшего кустарником. Проскакивая это место, увидела я что-то белое в кустах. Я соскочила с лошади и, взяв ее в повод, побежала туда, нисколько не сомневаясь, что это мой султан. И не обманулась, это был он и лежал на ветвях кустарника в блистательной белизне». Дождь вымыл его как нельзя лучше, ветер высушил, и предмет вчерашних насмешек был бел, пушистый, красив, как только может быть таким волосиной султан. Вложив его в пожелтевшую каску свою, занялась я трудным маневром сесть опять на своего адского урагана. Не знаю, почему я не могу расстаться с этой лошадью, за что люблю ее. Она так зла, так нетерпелива и заносчива, что голова моя всегда непрочно на плечах, когда сижу на этом воплощенном демоне. С четверть часа кружилась я с моим конем по кустарнику и, стараясь поставить ногу в стремя, прыгала на другой везде, где ему вздумалось вертеться. Наконец гнев овладел мною, и я, рванув со всей силы повода, Крикнула на него каким-то страшным голосом. Конь присмирел, и я поспешила сесть на него. «Великий Боже! на какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась? Что сказали бы прежние подруги мои, если бы услышали меня так нелепо возопившую?» Я сердилась сама на себя за свой вынужденный подвиг, за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом. Как не хотелось мне рассказать моим товарищам происшествие бурной ночи, однако ж я удержалась, и к чему бы это послужило? Для них все кажется или слишком обыкновенно, или вовсе невероятно. Им ведь не приходит в голову, что все обыкновенное для них — «Очень необыкновенно для меня».